Когда ректор, наконец, исчезла за дверью, Изабель несколько секунд разглядывала собравшихся в классе, даже не пытаясь скрыть презрение. «Строго говоря, я здесь не за тем, чтобы показывать недоученным тупицам, за какой конец держать нож». Наконец процедила она и пошла вдоль парт, звонко постукивая шпильками по полу. «Хотите пользоваться хлыстом? Ну так тренируйтесь». «А если случайно отхватите себе ухо, не рыдайте и не жалуйтесь». Кое-кто из парней кивнул как завороженный, да почти все они не сводились из обыль загипнотизированного взгляда, словно кобры, пляшущие перед факиром. Многие девчонки тоже не отрывали от нее глаз. «Я здесь для того?» Девушка наконец перестала вышагивать и остановилась перед ними, грозно прищурившись. «Чтобы разобраться со своей личной жизнью?» Саймон вытаращил глаза. «Нет, она ведь не о нем говорит. Или о нем. «Видите этого человека?» Спросила она, ткнув пальцем в его сторону. «Значит, она все таки обо мне». «Это Саймон Льюис, и он мой парень. Так что, если кто-нибудь тронет его пальцем из-за того, что он простец, или, не дай ангел, конечно, будет на нем виснуть, «Я приду за вами, найду вас, где бы вы ни прятались, и сотру в порошок». «Не-не, мы с тобой как братья», — быстро ввернул Джордж, пихнув Саймона локтем в бок. Беатрис предпочла отодвинуться подальше. Изабель опустила руку. Краска волнения сбежала с ее лица, как будто девушка действительно приехала лишь для того, чтобы это сказать, и как будто бы она лишь сейчас начала осознавать, что именно только что произнесла. «У меня все, объявила Изабель. «Спасибо за внимание. Можете быть свободны». Она развернулась и вышла из класса. «Мне надо...» Саймон поднялся на ноги и тут же вцепился в парту, его шатало. «Мне надо выйти». «Да иди уже, ради бога», — съехидничал Джордж. Выскочив за дверь, Саймон понесся по коридору академии, Он знал, что Изабель ходит нечеловечески стремительно, поэтому бежал так быстро, как никогда не бегал даже на тренировках, и все равно догнал ее только в холле. «Изабель!» Услышав его голос, девушка остановилась, прямо в пятне тусклого света, лившегося сквозь витражное окно над входом. Она ждала Саймона. Губы ее приоткрылись и блестели, словно сладкие сливы, прибитые первым заморозком, и оттого ставшие лишь слаще. Саймон будто со стороны наблюдал, как подбегает к ней, подхватывает на руки и целует, зная, что именно ради этого, именно ради него приехала сюда эта смелая, блистательная девушка. Душа его пела, купаясь в водовороте любви и нежности, но все это он видел словно через запыленное стекло. Будто все это происходило в другом измерении и не с ним, видеть можно, а прикоснуться никак. Саймон почувствовал, как тело, От макушки до пяток пронзает горячая ослепительная молния. Нет, он все таки должен это сказать. «Я не твой парень, Изабель». Она побледнела, резко, словно разом лишилась всей крови. Саймона чуть самого удар не хватил, когда он понял весь ужас сказанного. «В смысле? Я не могу быть твоим парнем», — поправился он. «Я не он. Я не тот Саймон, который был твоим парнем. Тебе нужен он, а не я». С языка чуть не сорвалось, и мне жаль, что я не могу им быть». Когда-то эти слова были правдой, из-за них он и оказался в академии, чтобы научиться быть тем парнем, возвращение которого ждали его друзья. Саймон действительно хотел быть героем, которым все восхищаются, как в книгах или в кино, и был уверен, что ему это нужно. Вот только для того, чтобы снова стать тем Саймоном, которого все ждут, Пришлось бы стереть того Саймона, который есть сейчас. Нормального счастливого парня, любящего свою маму и не просыпающегося в самый глухой час ночи, чтобы снова и снова оплакивать погибших друзей. А самое главное, Саймон не знал, сможет ли вообще стать тем, кого ждала Изабель, независимо от того, хотел ли он сам этого или нет. «Ты все помнишь, а я...» «Я помню мало что», — продолжал Саймон. «Да, я причинил тебе боль, пусть и ненарочно, И я думал, что в Академии мне станет лучше. Но, кажется, это была плохая идея. Понимаешь, игра изменилась, и ее мне никогда не пройти, потому что уровень навыков уже не тот, а квесты стали на порядок слож...» «Саймон», — перебила Изабель, — «ты разговариваешь, как задрот». Она произнесла это с такой любовью в голосе, что Саймон не выдержал и сорвался. И я понятия не имею, как снова стать для тебя тем же самым прилизанным и сексуальным вампиром по имени Саймон». Прекрасный род девушки искривился, словно темный месяц на бледном небосводе. «Вот уж каким ты никогда не был, Саймон, так это прилизанным». «Правда? Ну, слава богу. Я просто знаю, что у тебя было много парней. Даже кто-то из Фэйри, если я ничего не путаю. И...» Еще одна непрошенная вспышка памяти. «И лорд Монтгомери? Ты встречалась с лордом? Ну и как же, интересно, я могу тягаться со всем этим гаремом?» Изабель по-прежнему смотрела на него влюбленными глазами, но было видно, что она начинает закипать. «Лорд Монтгомери, это ты, Саймон?» «Не понял. Когда становишься вампиром, тебе еще и титул дают?» «А кстати, почему бы и нет?» «Вампиры, они же такие аристократы!» Изабель раздраженно потерла лоб над бровью. Ее жест мог означать, что она просто устала от всего этого, но глаза были закрыты, словно девушка даже не хотела на него смотреть. «Это была шутка. Наша с тобой личная шутка». Саймон тоже чувствовал, что его все достало, бесила, что он так хорошо знает Изабель, даже цвет ее глаз, мучило, что он не тот, кого она хочет видеть. «Нет», — возразил он, «твоя с ним личная шутка». «Но он это ты, Саймон?» «Нет, я не он. Теперь я все понял и не знаю. Не знаю, что дальше делать. Я думал, что смогу научиться быть тем прежним Саймоном, но с тех пор, как попал в академию, с каждым днем все больше понимал. Нет, не смогу. Я никогда не смогу пережить заново все то, что было между нами». «И никогда не смогу быть тем самым славным парнем, которого все знают как Саймона Льюиса. Я просто стану другим. Другим Саймоном». «А после восхождения память вернется», — рявкнула Изабель. «И что тогда?» «До восхождения. Мне еще минимум два года. Я как-то не расположен столько времени притворяться. И даже если память вернется, то...» «Понимаешь, к тому моменту накопится столько новых впечатлений» что прежним я уже не стану все равно. Да и ты изменишься, Изабель. Ты в меня веришь. Я знаю об этом, потому что ты... Ты всегда заботилась о том, Саймоне. Мне... Мне даже слов не хватает, чтобы все выразить. Но, Изабель... Будет несправедливо, если я воспользуюсь твоей верой. И несправедливо заставлять себя ждать того, кто никогда не вернется. Девушка скрестила руки на груди, судорожно вцепилась пальцами в бархат тёмно-сливовой куртки, словно ей внезапно стало жарко. «Вообще-то здесь все несправедливо. Несправедливо, что у тебя из души просто взяли и вырезали огромную часть. Несправедливо, что нас с тобой разлучили. И я очень из-за этого злюсь, имей в виду, Саймон». Он сделал шаг и взял Изабель за руку, мягко отвел ее пальцы от многострадальной куртки. Не обнял, но встал совсем рядом, держа ладони девушки в своих. Губы Изабель тряслись, ресницы сверкали, то ли от упрямо сдерживаемых слез, то ли от туши с блестками. «Изабель», — пробормотал он. «Изабель». Девушка прижималась к нему, такая настоящая и живая, а Саймон... Саймон даже понятия не имел, кто он на самом деле. «Тебе вообще известно, почему ты здесь?» Вдруг требовательно спросила она. Он глянул ей в глаза, за этим вопросом могло стоять все, что угодно, и ответить на него можно было как угодно. В смысле, в академии, уточнила Изабель, знаешь, с чего ты вдруг захотел стать сумеречным охотником? Саймон колебался, не зная, что ответить. Хотел стать прежним, наконец, выдавил он, тем героем, которого вы все помнили. А эта школа. Кажется, как раз и учат быть героями, нет? «Чушь!» — отрезала девушка. «Академия — просто училище для сумеречных охотников. Нет, это, конечно, крутое место, все дела, и я правда думаю, что спасти целый мир — это очень героический поступок. Но на свете есть и трусливые сумеречные охотники, и злые сумеречные охотники, и совершенно бесполезные сумеречные охотники». «И уж если ты решил окончить Академию, то должен хотя бы представлять, зачем тебе нужно стать одним из нас и что это для тебя значит, Саймон. Но если ты просто хочешь быть особенным, Академия не то место, которое тебе нужно». Он вздрогнул от безжалостной правды. «Да, все верно. Я понятия не имею, что тебе ответить, но я точно знаю, что хочу быть здесь и точно знаю, что мне нужно быть здесь». «И если бы ты посмотрела на здешние ванны, ты бы поняла, что это решение далось мне совсем нелегко». Изабель прожгла его испепеляющим взглядом. «Но», — продолжал Саймон, «я не в курсе, зачем мне становиться сумеречным охотником. Я не знаю, не помню себя самого настолько, чтобы разобраться в этом. Я помню, что сказал тебе тогда, и я знаю, что ты надеялась услышать иное» что я смогу вновь превратиться в того Саймона, которого ты знала. Но я ошибался. «Прости меня». «Простить?» — заорала девушка. «Ты хоть представляешь, чего мне стоило припереться сюда и вот так вот выставить себя дурой перед парочкой сотен недоразвитых кретинов? Ты знаешь? Да нет, конечно, откуда тебе знать? Значит, не хочешь, чтобы я в тебя верила? Не хочешь, чтобы я тебя ждала?» Она вырвала руки из его ладони и отвернулась, точно так же, как тогда в саду института. Только на этот раз понял Саймон, это полностью его вина. Изабель уже почти исчезла за дверью Академии, когда он услышал. «Поступай, как знаешь, Саймон Льюис, меня это больше не касается!» Он не знал, как спастись от уныния. Казалось, после того, как ушла Изабель, а точнее после того, как он ее выгнал, Саймону уже никогда не хватит сил слезть с кровати. Растянувшись поверх одеяла, он молча слушал болтовню Джорджа и отколупывал от стены гадкую слизь. Кусок чистой каменной кладки становился все больше. Когда голос соседа по комнате окончательно его достал, Саймон все таки нашел в себе силы подняться и спрятаться там, где, как он думал, его никому не придет в голову искать. В ванной. Раковины были завалены битым камнем, в одной из кабинок виднелось что-то подозрительно темное. Он изо всех сил надеялся, что это остатки вылитого в канализацию супа, а не что-нибудь похуже. Уединение в окружении унитазов продлилось ровно полчаса, потом в дверь просунулась лохматая башка Джорджа. «Эй, чувак! Я бы не рискнул пользоваться здешними ваннами. Еще больше расстроишься, поверь!» «Даже не собирался», — мрачно ответил Саймон. «Может, я и полный лузер, но пока что не идиот. Просто хочу побыть один и пострадать в свое удовольствие. Кстати, хочешь, открою тебе страшную тайну?» Лавлейс помолчал пару секунд. «Только если ты сам этого хочешь. Иначе нет, не надо. У каждого должны быть тайны». Я только что порвал с самой удивительной девушкой, которую когда-либо встречал. Просто потому что слишком тупой, чтобы разобраться в себе. Вот она моя страшная тайна. Я хочу быть героем, но я не герой. Все думают, я такой крутой вояка, который на раз вызывает ангелов, спасает сумеречных охотников и весь мир в придачу. А я даже не могу вспомнить, что тогда сделал. Не могу представить, как умудрился это сделать». «Я никакой не особенный, а люди вокруг меня тоже не идиоты, водить их за нас долго не удастся. Я даже не знаю, зачем вообще приперся в эту дурацкую академию. Вот как-то так. Ну что, хорошая тайна? Наверняка у тебя такой нет». Со стороны кабинок донеслось утробное бульканье. Саймон даже головы не повернул, источник странного звука его ничуть не заинтересовал. «А я вообще не нефилим. — выпалил Джордж. Сидение на холодном полу ванной как-то не способствовало большим откровениям, сеймон нахмурился. «В смысле? Ты не лавлэйс?» «Да нет, я лавлэйс!» Обычно беззаботный голос Джорджа внезапно огрубел и посуровил. «Но я не нефилим, я приемный ребенок. Сумеречные охотники, которые пришли к нам, об этом даже не подумали». Им не пришло в голову, что потомки ангелов могут усыновить ребенка простецов, дать ему обычное для сумеречных охотников имя и воспитывать как родного сына. Я все время собирался сказать правду, но как-то не срослось. Потом решил, что расскажу все, когда приеду в академию, чтобы обратной дороги уже не было. А потом познакомился с другими учениками, да и занятия начались уже, и я понял, что вовсе не обязательно спешить и выбалтывать всем свою маленькую тайну. К тому же я видел, как они относятся к простецам. Ну и подумал, что вполне могу никому ничего не говоря, попасть на элитный поток и учиться вместе с нефилимами. По крайней мере, какое-то время». Джордж засунул руки в карманы и не сводил взгляда с каменных плиток под ногами. «Потом я познакомился с тобой». И у тебя тоже не было никаких особенных талантов. Но несмотря на это, ты уже умудрился сделать больше, чем все здешние зазнайки вместе взятые. Ты не боялся проявлять характер. Например, перешел к простецам, хотя вовсе не обязан был это делать. А следом за тобой и я. Да, я тоже сказал ректору, что я из простецов. Вот так мы снова оказались соседями. И все благодаря тебе. Понял? Так что хватит заниматься самобичеванием, потому что я никогда не отправился бы в слизистый подвал или в такую же слизистую ванну следом за настоящим неудачником. А я вот он. Стою тут среди булькающих унитазов и болтаю с тобой». Джордж помолчал и продолжил резким тоном. «Прости, кажется, последнее предложение мне говорить не стоило, но я не знаю, чем его заменить» так что пускай все остается как есть. «Неважно, суть я уловил», — отозвался Саймон. «И... спасибо, что рассказал. Я с самого начала надеялся, что буду делить комнату с каким-нибудь клёвым простецом». «А хочешь узнать еще один секрет?» — вдруг спросил Джордж. Саймон кивнул, мимоходом подумав, «А вдруг Джордж чей-нибудь тайный агент? Может, не стоило так откровенничать?» Все, кто учится в этой академии, нефилимые простецы, зрячие и нет, каждый из нас надеется стать героем. Мы все на это рассчитываем, добиваемся этого и с радостью прольем ради этого кровь, если будет нужно. Ты точно такой же, как и мы, Сай, за исключением только одного. Мы хотим стать героями, а ты точно знаешь, что уже им стал. Пусть даже это произошло в другой жизни, да хоть в другой вселенной. Что бы ты там себе не думал, ты герой, и снова им станешь, если потребуется. Может, все произойдет и не точно так же, как в прошлый раз, но в тебе самом уже есть все, чтобы сделать правильный выбор. Это очень трудно выдержать. Но это куда лучше, чем вечно терзаться неизвестностью, как мы, все остальные. Вот о чем тебе надо подумать, Саймон Льюис. О том, что на самом деле ты настоящий везунчик. Саймону эта идея ни разу не приходила в голову. Он почему-то представлял, что вот поворачивается какой-нибудь таинственный переключатель, и Саймон Льюис снова становится прежним Саймоном Льюисом, героем, спасшим весь мир от уничтожения. Изабель права, если он просто хочет быть особенным. Академия не то место, которое ему нужно. Саймон вспомнил, как впервые смотрел на это старинное здание, каким внушительным и прекрасным оно представлялось издалека, и каким оказалось на самом деле. Ему вдруг пришла в голову мысль, что превращение в сумеречного охотника чем-то похоже на тот злополучный спуск с холма к Академии. Рано от мечей напарников, убежавший конь, ужасный суп даже слись на стенах. Все это приходится терпеть только лишь ради того, чтобы, медленно оступаясь и возвращаясь на каждом шагу, Понять, кем же Саймон хочет стать на самом деле?» Джордж опрометчиво прислонился к стене ванной и ухмыльнулся. «Эта ухмылка и то, что Лавлейс даже секунды не может побыть серьезным», напомнили Саймону кое-что еще из его первого дня в Академии. Они напомнили о надежде. «Кстати, о везении. Изабель Лайтвуд — это отпад. Нет, не так. Она круче, чем просто отпад». «Вот так просто пришла и заявила всему миру, что ты ее парень. И я так понял, что никакой другой герой ей нафиг не сдался. Так что тебе и правда стоит задуматься, зачем ты здесь торчишь. Изабель Лайтвуд верит в тебя. И я тоже, если это для тебя хоть что-то значит». Саймон уставился на Джорджа. «Да, это очень много значит», — наконец пробормотал он. «Спасибо, что сказал мне все это». «Да не за что. А теперь, ради всего святого, встань уже с пола», — попросил Лавлейс. «Тут, мягко говоря, не очень чисто». Поднявшись на ноги, Саймон двинулся следом за Джорджем и в дверях едва не столкнулся с Катариной Лос, которая тащила за собой огромную кастрюлю, просивно скрежетавшую по каменным плитам. «Мисс Лос, могу я спросить, что вы делаете?» Он опешил от неожиданности. Ректор Пенхаллоу решила, что не стоит пополнять кладовые свежими запасами, пока у нас еще остается такой восхитительный, вкусный, питательный суп. Так что я иду избавляться от этого варева куда-нибудь подальше в лес, объяснила Катарина. Хватайся-ка за вторую ручку. Отличный план, хмыкнул Саймон. Они с магом кое-как уравновесили тяжеленную посудину между собой и направились к выходу. Джордж страховал их, то и дело поправляя грозившую перевернуться кастрюлю. Потянулись длинные, продуваемые всеми мыслимыми и немыслимыми сквозняками коридоры Академии. Саймон посмотрел на Катарину. «У меня только один вопрос. Про здешний лес и про медведей».